глава четырнадцатая. «Это силы зла пытаются сокрушить меня!» — вскричал король-жрец, и его пронзительный, как звук трубы, голос вернул мужество тем, кто его слышал. «Но я не сдамся и не отступлю! Вы тоже должны держаться стойко и отважно! Перед лицом страшной угрозы мы должны объединить наши усилия и смело встретить беду!» «Нет!» — в отчаянии прошептало крисание. «Нет, все не так! Даже король-жрец не понимает. Но почему он так слеп?» Это был утренний молебен по прошествии 12 дней после смерча, пронесшегося над храмом, первого предвестника катастрофы, первой из 13 напастей, предшествовавших катаклизму. С тех пор из разных областей континента что ни день поступали все новые тревожные сообщения. Повсюду происходило что-то странное и небывалое прежде. Король Варак сообщил, что деревья в Сильванесте целый день плакали кровью, продолжал король-жрец, и голос его слегка вздрагивал от священного трепета. Город Павантас укрылся белым туманом, столь плотным, что нельзя было увидеть собственной вытянутой руки. В Саламнии не горит огонь, очаги холодны, кузни закрыты, а уголь, как и лед, не способен отдавать тепло. Зато на равнинах Абанасинии пожар охватил степи, и кочевники вынуждены были покинуть свои зимние стойбища. Только сегодня утром грифоны принесли весть, что эльфийский город Квалинос подвергся нашествию лесных зверей, которые от чего-то взбесились и перестали испытывать страх. Крисания больше не могла этого выносить. Она встала и, не обращая внимания на осуждающие взгляды окружавших ее жриц, ушла со службы и принялась бесцельно бродить по коридорам храма. Кривой зигзаг молнии, повыхнувший за окном, на мгновение ослепил ее, а оглушительный гром заставил закрыть уши ладонями. «Это должно прекратиться, иначе я сойду с ума», растерянно пробормотала кресание и толкнула плечом дверь своей комнаты. Вот уже 12 дней над Истаром бушевала неистовая гроза, обрушивающая на землю водопады дождя пополам с градом. Вспышки молнии и раскаты грома следовали друг за другом почти непрерывно. Они сотрясали стены храма, мешали сну и спутывали мысли. Подавленная усталостью и постоянным ужасом, крисание опустилось в кресло и закрыло лицо руками. Осторожное прикосновение заставило ее вздрогнуть. Перед жрицей стоял красивый мускулистый человек, закутанный в насквозь промокший плащ. «Прошу прощения, посвященное, я не хотел пугать тебя», — сказал гость глубоким приятным голосом, который показался Крисании смутно знакомым, впрочем, как и черты его мужественного лица. «Карамон!» — жрица наконец-то узнала брата Рейслина. Она радостно обняла его за широченные плечи и прижалась к его груди. В эти безумные дни, похожие на кошмарный сон, ей так не хватало чего-то надежного, реального. За окном снова сверкнула молния, и Крисания крепко зажмурилась. «Я ходила на утренний молебен», — сказала жрица, дождавшись паузы между двумя раскатами грома. «Снаружи должно быть творится что-то ужасное. Ты промок до нитки». «Я уже несколько дней пытаюсь увидеться с тобой», — начал Карамон. «Я знаю. Крисание нерешительно замялась. Извини, я была очень занята». «Госпожа Крисание, перебил ее Карамон. «Речь идет не о приглашении на праздничную пирушку. Завтра этого города не станет». «Тише!» — воскликнула Крисания и нервно оглянулась по сторонам. Здесь нельзя говорить о таких вещах. Вспышка молнии и удар грома заставили ее вжать голову в плечи, однако она тут же овладела собой. Идем. Немного помедлив, Карамон покорно последовал за Крисанией. Она вывела его из своей комнаты и повела в другую, расположенную в одном из самых дальних внутренних коридоров. После исхода истинных жрецов эта келья пустовала. Окно выходило во внутренний двор и было занавешено плотными шторами, сквозь которые не проникали мертвенные вспышки молнии Даже гром звучал здесь глуше, чем в других помещениях. Крисания пропустила Карамона вперед и, плотно закрыв за собой дверь, опустилась в мягкое кресло, знаком повелев воину сесть напротив. Карамон нерешительно сел на краешек стула. Он чувствовал себя крайне неловко, так как его смущали воспоминания об обстоятельствах их последней встречи. Тогда он был пьян, и это едва не погубило весь их небольшой отряд. Должно быть, Крисания тоже подумала об этом. Ее глаза сделались серыми, как рассвет, и холодными, как лед. Под внимательным взглядом жрицы Карамон стыдливо вспыхнул. «Я рада, что ты чувствуешь себя лучше». Крисания старалась, чтобы ее голос был не слишком суров, но, видимо, это ей не совсем удалось, так как Карамон покраснел еще сильнее и уперся взглядом в пол. «Прости», — повинилась Крисания. «Прости меня, пожалуйста. Я не спала несколько ночей. Эта ужасная гроза не дает мне уснуть». Она приложила дрожащие пальцы к вискам. «Я даже не могу думать», — хрипло прибавила она. «Этот непрерывный грохот, эти молнии...» «Я понимаю». Карамон бросил на нее из-под лобья быстрый взгляд. «У тебя было полное право презирать меня. Я сам презираю себя за то, каким недавно был. Но сейчас это не столь важно. Нам нужно выбираться отсюда, госпожа Крисания». «Ты прав», — жрита судорожно вздохнула. «Надо выбираться. У нас остались считанные часы. Можешь не сомневаться, я прекрасно это понимаю». Крисания опустила глаза и посмотрела на свои руки. «Я потерпела поражение», — сказала она устало. До последней минуты я надеялась, что все может измениться, но король-жрец слеп, слеп. «Однако ты не поэтому избегала меня, верно?» — спокойно спросил Карамон. «Ты хотела помешать мне бежать отсюда?» Теперь настал черед кресании покраснеть. «Нет», — сказала она так тихо, что Карамон едва раз слышал. «Я не хотела, чтобы мы отправились обратно без... без... безрейственно», — закончил за нее Карамон. «Но госпожа Крисание, он весьма сильный маг, он сумел сам перенестись в прошлое. Он сделал свой выбор, и я наконец-то понял это. Нам нужно немедленно возвращаться». «Твой брат тяжко болен», — неожиданно сказала Крисание. Лицо Карамона вытянулось. Я пыталась увидеться с ним с первого дня праздников, однако он отказывался от встречи. И вот сегодня Рейстин сам послал за мной, продолжила Крисания, чувствуя, как вновь начинает краснеть под внимательным взглядом Карамона». «Я хочу поговорить с ним, хочу постараться убедить его отправиться с нами. Ведь если его здоровье пошатнулось, то у него может не хватить сил для заклинания». «Да», — пробормотал воин. «Он вспомнил, что даже Парселиану потребовалось для подготовки заклинания несколько дней. А ведь Парселиан был здоров». «Что с ним случилось?» — спросил Карамон. «Близость богов влияет на него», — сказала Крисания. «Она влияет на всех, в том числе и на жрецов, но они не хотят признавать этого». Некоторое время Крисания горестно молчала, затем заговорила вновь. «Мы должны быть готовы к возвращению. Если Рейстлин согласится отправиться с нами. А если нет?» – перебил Карамон. Крисания задумалась. «Я думаю, он согласится», – сказала она в смущении, так как в этот момент мысленно вернулась к их последней встрече, когда Рейстлин стоял подле нее, и она видела в его глазах восторг, смятение и любовь. «Я говорила с ним о том, что его путь никуда не ведет». Кажется, мне удалось убедить его в том, что зло способно только разрушать, и что в конце концов оно обратится против того, кто выпустил его на свободу. Рейстин признал мои доводы вполне разумными и обещал подумать о них. «Кроме того, он тебя любит», — тихо добавил Карамон. Крисания не посмела встретиться с ним взглядом и не нашла, что ответить. Ее сердце билось так громко, что некоторое время она не слышала ничего, кроме шума крови в ушах. Жрица казалось, что стены храма сотрясаются не от ударов грома, а от ударов пульса в ее висках». Карамон неожиданно встал. «Моя госпожа», — торжественно сказал он, — «если ты права, и твоя любовь и доброта смогут отвратить Раистина от того пути, который он для себя выбрал. Если они выведут его к свету, тогда я... я...» Карамон замолчал и поспешно отвернулся. Увидев, как неумело прячет гигант от нее свои слезы, крисание почувствовала глубокое раскаяние. Она подумала, что прежде явно недооценивала Карамона. Поднявшись следом за ним, она нежно прикоснулась пальцами к мускулистой, влажной от дождя руке воина. Карамон пытался совладать с собой. «Ты хочешь уйти? Может быть, тебе лучше остаться здесь?» «Нет», — Карамон покрутил головой. «Мне нужно еще забрать из школы Кендера и то устройство, которое я получил от Парселиана. Оно спрятано у меня в сундучке. Кроме того, у меня здесь появились двое друзей. Я пытался убедить их оставить город. Возможно, уже слишком поздно, но мне думается, я должен поговорить с ними еще раз». «Конечно», — кивнула Крисания, — «я понимаю. Только возвращайся скорее. Я буду в комнате Рейстина». «Обязательно, моя госпожа», — сказал Карамон. «А теперь я пойду, иначе мои друзья уйдут на тренировку». Он крепко пожал руку жрицей и решительно вышел. Крисания последовало за ним. В коридоре горели факелы, и в их желтом свете Карамон уверенно двинулся к выходу. Он не вздрогнул даже тогда, когда из окна в конце коридора на него плеснул ослепительный свет вспыхнувшей молнии. Крисания внезапно подумала, что его дух теперь поддерживает та же надежда, что питает и ее саму. Между тем, фигура Карамона растворилась в полумраке, и Крисания, подобрав подол своей белоснежной мантии, пошла в другую сторону, в ту часть храма, где ждал ее черный маг. Когда Крисания вступила в коридор Рейслина, ее уверенность несколько поколебалась, а хорошее настроение как-то само собой улетучилось. Казалось, что в этом коридоре гроза неистовствует ничуть не меньше, чем на улице, Тяжелые шторы на окнах не могли скрыть ослепительного блеска молний, толстые стены дрожали от раскатов грома, словно бумажные, а по полу, проникнув сквозь неплотно закрытое окно, гулял самый настоящий ветер. Здесь не горел ни один факел, в них не было нужды. Молнии сверкали так часто, что коридор был все время озаренных мигающим светом. Мантия Крисании затрепетала на сквозняке. По стеклам яростно барабанил дождь. Зябко обхватив плечи, Крисания пробралась в конец коридора. Воздух здесь был влажным и довольно прохладным, поэтому жрица облегченно вздохнула, достигнув наконец знакомой двери. Она уже подняла руку, чтобы постучать, как вдруг коридор осветила ярчайшая голубая вспышка. Миг спустя сильнейший удар грома бросил Крисанию на дверь. Дверь распахнулась, и жрица очутилась в объятии Хрейстина. Ей показалось, что сон ее повторяется наяву. Едва живая от страха, Крисания сжалась в комок и прильнула к бархату черной мантии мага. Жар его тела согрел ее в одно мгновение. «Ну-ну, не надо», — словно обращаясь к испуганному ребенку, прошептал Рейстин. «Не бойся бури, праведная дочь, наслаждайся ею. Испробуй, какова она, сила богов. Так они карают глупцов, но они не смогут причинить вреда нам, если ты сама этого не пожелаешь». Постепенно слезы на глазах Крисании высохли, а дыхание успокоилось. Только тогда жрица сумела вникнуть в смысл услышанных слов. Ноги ее подкосились, и она испуганно поглядела на мага. «Что ты...» «Ты хочешь этим сказать?» — запинаясь, спросила она. Ее вопрос, должно быть, застал Рейстена врасплох. В его глазах снова обнажились глубины его бурлящей и души. Но это зрелище только сильнее напугало Крисанию. Она попыталась было отстраниться от него, но Рейслин протянул руку и дрожащими пальцами отвел с ее лица прядь спутанных влажных волос».